Первоначальное пространство московского Кремля. Это был московский Кремль в первоначальном своем очертании. Он занимал, как это выяснено Забелином в его истории города Москвы, западный угол Кремлевской горы, обрывавшийся крутым мысом кустью неглинный у нынешних Боровицких ворот, в названии которых сохранилась память о Боре, хвойном лесе некогда покрывавшем кремлевскую гору пространство опоясанное стенами князя юрия и имевшее вид треугольника по соображениям забелина едва ли занимало половину скорее третью долю нынешнего кремля город возник на перепутье между днепровским югом и Верхневолжским севером с тем же значением Пограничного городка Суздальской земли является Москва и в дальнейших летописных известиях. Я рассказывал о шумной борьбе, какая поднялась по смерти Андрея Боголюбского между его младшими братьями и племянниками. В 1174 году дяди, восторжествовав над племянниками, вызвали из Чернигова укрывавшихся там своих жён. Княгинь поехал провожать сын черниговского князя Олег. Он довез теток до Москвы и оттуда воротился в свою волость — Лопасню. Лопасня — село в 70 верстах от Москвы к югу по Серпуховской дороге. Так близко подходила тогдашняя черниговская граница к Суздальскому городку Москве. Из рассказа той же летописи видно, что Москва носила и другое, более раннее название — Куцково. Название это она получила от местного водчинника, боярина и, по преданию Суздальского-Тысяцкого, Степана Куцка или Кучка, которому принадлежали окрестные селы и деревни, и память о котором, замечу мимоходом, сохранялась после в названии московского урочища Кучково-поле, ныне улицы Сретенка и Лубянка. С временем возникновения и с географическим положением Москвы тесно связана ее дальнейшая политическая судьба. Как городок новый и далекий от Суздальских центров Ростова и Владимира Москва позднее других суздальских городов могла стать стольным городом особого княжества и притом должна была достаться младшему князю. Действительно, в продолжении большей части XIII века в Москве незаметно постоянного княжения. Князья появлялись в Москве лишь на короткое время, и все это были младшие сыновья своих отцов. Сначала сидел здесь некоторое время... Один из младших Всеволодовичи, Владимир. Потом видим здесь другого Владимира, одного из младших сыновей великого князя Юрия Всеволовича это тот Владимир, который был захвачен татарами Батыя при взятии ими Москвы зимой 1237-1238 годов. Позднее из сыновей Ярослава Всеволовича Москва досталась младшему Михаилу Хоробриту, по смерти которого в 1248 году опять много лет незаметно в Москве особого князя. Наконец, уже в поколении правнуков Всеволода III, по смерти Александра Невского, 1263 год, в Москве является младший и малолетний сын его, Даниил. С тех пор Москва становится стольным городом особого княжества с постоянным князем. Даниил стал родоначальником Московского княжеского дома.